как я, сошел с ума. Ничего бы этого не произошло, если бы я не затеял большую уборку. Хотел вынести весь хлам, чтобы легко дышалось. Я остался один в отцовском доме. Мой брат женился три года назад и переехал в центр города, а его вещи до сих пор лежали. Среди них был хороший ноутбук, который он когда-то покупал, но почти не пользовался. Я позвонил брату и сказал «Сема, Сейчас разбираюсь в доме и нашел твой ноутбук. Заберешь? Ноут, задумчиво сказал брат. Да не нужен он мне. Ты его сфотографируй и продай. 1015 он стоит. Десять тебе, 5 мне. Да не надо мне денег. Продам, все тебе отправлю. Он же твой, и у меня никого, а у тебя дочь. Эх, Женя, добрый ты человек. Когда-нибудь без трусов останешься. Он был прав. Я всегда старался всем помогать, не ожидая награды. Думал, что если зло всегда прилетает бумерангом, то и добро должно возвращаться. Поэтому не надо делать зла, а нужно совершать добрые дела. В тот же день я выставил объявление в интернете «Продам ноутбук» и перечислил характеристики. Покупатель сразу нашелся. Он даже не торговался. Был готов взять за 15 тысяч. Но когда услышал адрес, начал сомневаться. «А, это частный сектор у вас. У меня машины нет. Далековато ехать». «Ну, давайте я вам привезу, если берете. Все равно мне еще благотворительный фонд. Вещи отвезти надо». «Привезете?» — удивился покупатель. «Вот здорово. Возьму. Раз хорошо работает, точно возьму». Сабурский район. Никогда там не бывал. Доехал минут за 15 и ужаснулся. Некоторые окна в старых панельках выбиты и закрыты фанерой одеялами или матрасами. На улице стихийные свалки, полно бродячих собак, тротуары не чищены, дорожки не посыпаны. Оставив машину поближе к приличной улице, я пошел пешком. Смотрел вокруг и думал, что за бедные люди здесь живут. Я нес ноутбук в сумке, на секунду задумался. А вдруг меня сюда заманили, чтобы ограбить? И сам устыдился от того, что так подумал. Если люди бедные, это не значит что они злые и нечестные. Вдруг нога скользнула по раскатанному льду, и я как грохнулся, как ударился головой о железную ограду детской площадки. В ушах зазвенело. Перед глазами все поплыло. Вроде бы я чувствовал, что меня кто-то тащит, волочит по снегу, заталкивает в подъезд, несет вверх по ступенькам и приговаривает. «Пойдем, пойдем!» Я приходил в сознание и опять проваливался в забвение. Очнулся на полу в старой квартире. Увидел голую лампочку, беленый потолок в трещинах. Почувствовал жуткую вонь. Я сел. В голове стрельнула болью. Ковер на стене, все углы заставлены грязными банками и бутылками. Ко мне боком в кресле сидела полная старуха и смотрела телевизор, который работал на полную громкость. Заметив, что я пришел в себя, она выбралась из кресла и выключила телек. «О, проснулся!» — сказала она, сверкая железными коронками. «Бабушка, вы кто?» — Прохрипел я, тронул ушибленную голову и отдернул руку. «Ай, как больно!» «Сын мой тебя принес с улицы!» — ответила старуха. «Ты пьяный замерзал!» «Я не пьяный, упал просто! Ну, спасибо вашему сыну! Правда мог замерзнуть! Где он сам?» Я пробежался глазами по комнате. «За картошкой пошел! Давай я тебя супом угощу, раз очухался. Старуха, шаркая тапками, вышла из комнаты. В кухне загремел половник. Я не успел подняться, как хозяйка квартиры уже вернулась и поставила прямо на пол глубокую тарелку. «Вот, поешь!» — сказала она. В желтой жиже плавали черные куски мяса с жилами. От тарелки шел вонючий пар. Я бы не стал это пробовать даже для того, чтобы не обижать хозяйку. «Спасибо вам большое, но есть совсем не хочу», — сказал я. «Похлебай, суп вкусный», — советовала хозяйка. Я только теперь вспомнил про ноутбук. Куда он делся? Нету. Полез в карманы. И кошелька нет, и телефона. Все-таки ограбили, пока лежал. Не могло же самой из кармана вылететь. Голова от давления просто раскалывалась. От жара темнело в глазах. «Бабушка, мне бы холодного приложить», — попросил я. А сейчас-сейчас. Старуха зашаркала к старому советскому холодильнику, который стоял прямо в комнате, дернула ручку. Вот, хочешь ладошку? Я зажмурился и опять открыл глаза. Думал, это от удара, мне кажется, бабка предлагала мне замороженную человеческую кисть. Вся ее морозилка была забита таким мясом. Оттуда торчали пятки, руки, прочие куски. На полке лежала свежая голова бородатого мужчины. Рядом завязанный пакет, окрашенный кровавыми сгустками. «Что же это у вас, бабушка?» — спросил я, еле шевеля языком. «Ну, чем богаты, тем и рады». Старуха закрыла холодильник и несла мне замороженную руку. «Мой сын ходит по грибы, — так он говорит. Подбирает на улице вас пьяниц и несет домой. Все равно замерзнете и помрете, а нам хоть мясо. Сейчас мясо не купишь, цены какие». «Вот, приложи ладошку». «Нет, бабушка, у меня сразу нашлись силы встать. Я пойду». «Куда?» Старая женщина схватила меня за рукав пальто. В ее глазах не было разума. Она давно сошла с ума. Я вырвал руку. Женщина снова хотела меня удержать. Тогда я взял ее за плечи и усадил в кресло. Бабка завизжала. В коридоре чирикнул замок. «Сынок, хватай его! Убегает!» Кричала старуха. Я пробирался через заставленную банками прихожую. Дверь открылась, и передо мной появился мордатый парень с сеткой картошки в правой руке. Он рыкнул, как зверь, и кинулся на меня, шлепнул ладонью по больной голове. Этот парень был дохлый, но куда мне драться такому обессильному? Я смог только взять его за куртку, развернуть в комнате и откинуть от себя. «Мать, ты как за мясом следишь!» — взревел мордатый. «Топор где?» «Вот он, бери! Руби его!» — кричала старуха. Я уже бежал вниз по ступенькам на ватных ногах. С головы капала кровь. Бегу, бегу, еле дышу. Вижу, на площадке стоит мужик в тельняшке и в спортивных штанах. Стряхивает пепел с сигареты в консервную банку. Я ему кричу. «Выручайте! Сосед ваш с бабкой зарубить хотят!» Мужик так и вылупился. «Да ты что!» Я говорю, у них человечный полный холодильник. Мужик в тельняшке аж выронил сигарету. У Назарова! Наверху застучали ботинки. Это мордатый парень бежал за мной с топором. Спрячьте, очень вас прошу, взмолился я. Заходи, заходи. Мужик открыл передо мной дверь квартиры. Я пулей туда. Мы закрылись. Мужик прильнул глазку. За дверью пронеслись быстрые шаги. Вниз побежал. — сказал он шепотом. — Назаров, дурачок, не догадается, что ты здесь. Это он тебя так приложил? Нет, я на улице упал. Я вытер пот и кровь со лба. Меня тошнило. В больницу бы с такой травмой. Мужик ходил по комнате туда-сюда, искал что-то под подушками, под открытой книгой. И я думаю, что он алкашей к себе таскает. А он их на мясо? Ясно. Я рухнул на диван. Ноги совсем не держали. «Полицию позвоните!» Хозяин квартиры наконец нашел телефон, но сказал, «Менты нам не кинты друзьям своим позвоню!» «А скорую вызовите?» – просил я. Мужик в тельняшке не слушал, он уже с кем-то разговаривал. «Алло, Федя! Ко мне тут попал интересный человечек. Давай его подлечим и на работу за город пристроим». «Ага, крепкий вроде, кирпичи потаскает». Ну вот, с воробьем и приезжайте. Ему по башке дали. Он сейчас не соображает. Быстрей давайте. Я опять поднялся на ноги. Эй, какая работа? Мне бы домой. Мужик хлопнул меня по плечу. Сядь ты, ждем ребят, или тебя обратно к Назарову отправить? Я затрясся. Что же это? Меня хотят продать в рабство, на какую-то стройку. Соседи один лучше другого. Как уйти? Мужик не силач, но и я еле дышу. А там в подъезде бегает еще один с топором по мою душу. Вот попал. В кошмаре бы не приснилось. Но я же хотел просто помочь брату. Ноутбук продать. Добро сделать. Господи, за что мне такое? В квартиру вошли два бугая. Один лысый в кожаной куртке. Второй в шапке и в темных очках. У обоих рожи бандитские. Они смотрели на меня, как на вещь. Ты ему башку заклей. А то машину мне кровью заляпает. — сказал Бугай в темных очках. Хозяин квартиры принес мне мокрое полотенце и сказал «На». Я приложил холодную ткань к ране, обтер лицо. Сразу стало полегче. Меня подняли с дивана и повели на улицу. У подъезда тарахтела отечественная машина с тонированными стеклами. Меня пытались затолкать на заднее сиденье. Я спрашивал «Куда вы меня повезете?» «На работу тебя устроим!» — буркнул лысый мужик. «Мне работа не нужна, у меня есть». «Садись давай». Зная, что сопротивляться им бесполезно, я притворялся более слабым, чем на самом деле. Здоровяки лишь слегка подталкивали меня к двери. Я воспользовался их расслабленностью, резко дернулся, кувыркнулся по снегу и побежал, что было сил. Они такого не ожидали и не сразу кинулись в догонку Меня шатало в стороны, я чуть не падал, Но из тех двоих бегуны были посредственные. Бугаи не смогли меня догнать и потеряли из виду, потому что я начал петлять дворами. Туда-сюда, по незнакомому району. Сугробы, мусор, сгоревший магазин. Какой мрак. И ни одного человека. Непонятно, как выбраться из этих трущоб. Вдруг смотрю, к подъезду идет девушка в серой шубке. Несет пакет из супермаркета. Я скорее к ней. «Девушка, девушка!» «Полицию позвоните! За мной гонятся бандиты!» Она испугалась, посмотрела на меня круглыми глазами. «Я без телефона вышла!» Девушка достала ключ, зажала между пальцами, как оружие. «Сами хоть уйдите с улицы!» — кричал я. «Они на машине ездят за мной по дворам! Людей в рабство продают!» Незнакомка оглядела меня, ее взгляд остановился на моей разбитой голове. Мне казалось, она сомневается, стоит ли мне доверять. «Ладно, заходите. Сейчас вызовем». Девушка впустила меня в подъезд. «Спасибо. Я был готов целовать ей руки. Поднимайтесь уже. Третий этаж», – торопила меня девушка. «Там открыто». Я думал, что в третий раз нарваться на приключения невозможно. Верил в людей. Два раза подряд попал к сволочам, но не могут же быть все такими ужасными. Я верил, что девушка хочет мне помочь. Первым вошел в ее квартиру, а там... Какой-то молодой отморозок в дранной майке. Мышцы у него, будь здоров. На плечах синие тюремные портаки. «Нинка, ты кого привела, шалава?» Спросил отморозок, глядя мне в глаза. «Я назад», а девушка закрыла дверь и спрятала ключ в карман. «Я тебе пальто привела. Посмотри, какое!» «Пальто?» Отморозок уже теребил меня за воротник. «Хорошие! У такого пальта, наверное, денежки водятся, а?» Бывший зэк дышал на меня перегаром. Я оробел, знал, что мне не выстоять с ним в драке. «Нет денег, ограбили. Ребята, если помочь не можете, отпустите». «Иди!» — спокойно сказал отморозок. «Пальто снимай и иди». «Не надо, там холодно». Я чувствовал, что унижаюсь. Девчонка противно засмеялась. «Снимай, говорю!» — грабитель показал мне твердый кулак. Я расстегнул пуговицы, снял пальто и отдал ему. Во, молодец! Девушка достала ключ, чтобы выпустить меня из квартиры. Стой! сказал я отморозок и потом обратился ко мне. А ты чего приперся вообще? Нинку мою изнасиловать хотел? Чего? удивился я. Конечно, нет. А что? Она слишком страшная для твоей мажорной Хари. Я помочь просил, меня чуть не убили. Сказки не рассказывай. «К моей бабе в хату напросился. Думал, она без мужика живет. А ты знаешь, что мы с такими, как ты, на зоне делали. Да я тебе сейчас нахер башку отрежу!» Отморозок резко вспылил, взял с тумбочки складной нож и щелкнул кнопкой. Лезвие выскочило из рукоятки. «Нина, держи его! Привела, дура! Этот мажор нас даст! Сейчас его в ванной разделывать будем! Пакеты сама на мусорку понесешь, поняла?» Я обернулся, надеясь, что девушка не захочет участвовать в убийстве. Но она послушно убрала ключ в карман. Она смотрела на меня зверем, отморозок махал ножом. Я вертелся в маленькой прихожей. Лезвие пролетало то слева, то справа. И тут меня взял такой гнев, что все страхи разом улетучились. Я как замахнулся ногой, как заорал... «Да что ж вы за твари!» И как дал отморозку ботинком в живот. Нож вылетел из его руки. Сам он упал на бок. Его девка завизжала. Я побежал в квартиру. Наступил на лицо того парня. Он откашлялся и закричал. «Стой, гад!» В комнате окно не закрыто до конца. Старая деревянная рама. Третий этаж. Но другого шанса убежать не будет. Девчонка схватила меня за штаны. Я, не жалея... Ударил ее ботинком по лицу, дернул раму и сиганул в окно. На улице зима, сугробы, а я опять упал на лед. Долбанутый отморозок и его сожительница устроили ссору с криками на всю улицу. Парень орал, что меня надо тащить обратно, пока не сбежал. Я не стал дослушивать, что они там решат. Кое-как поднялся и побежал. Узнал улицу, на которой оставил свою машину. Хорошо, что она открывалась по отпечатку пальца. Так и уехал из того района. Вполз к себе домой, отмылся в душе. Все тело было в крови и синяках. Долго плакал в постели. В тот день я узнал, какими холодными и бесчувственными тварями бывают люди. Я уснул и проснулся только после обеда. Хотя это был уже не я, а какой-то другой человек, в котором что-то умерло, сломалось. Без возможности починить обратно. Мне открылся мир, каким он есть, и я понял, что не принимаю его и не желаю мириться. Во что мне теперь верить? В Бога? Да что за Бог такой, если ему угодно все это? Как можно радоваться, когда на земле существует такое горе, такое уродство, такие мрази? У меня все болело, но я нашел силы встать. Оделся в старую черную куртку, пошел в соседний дом к только охотнику «Сема, я тебя не узнал. Что с тобой?» — спросил он. Я вошел без приглашения. «Одолжи ружье». «Ты чего?» — удивился сосед. «Ружья не одалживают». Я говорю, открывай сейф, или я тебе шею сверну. «Ты совсем озверел, что ли?» — перепугался Толик. Но долго спорить он не стал. Сейф открыл, а потом я запер его в подвале, чтобы не помешал мне сделать задуманное. Я бросил двустволку на заднее сиденье машины и погнал в Сабурский район. Прав был Толя, озверел я. Грязь, мусор, бродячие собаки, все как вчера, на улицах тихо. Никому нет дела, что в этих домах живут убийцы, каннибалы, работорговцы. Все на свободе, все делают, что хотят. Я узнал дом, куда меня вчера притащили. Оставил машину у подъезда, взял ружье. «Вонючий подъезд, заплеванные ступеньки. Я не помнил, как выглядела дверь, шел наугад. «Квартира 47. вроде отсюда убегал». «Кто там?» — Проскрипел старческий голос в ответ на мой стук. «Мясо ваше вернулось», — сказал я. «Чего?» — бабка открыла дверь, узнала меня, улыбнулась железными коронками. а а И я приставил дуло к ее груди. И как стрельну, бабку отбросила. Тело проехало по полу на собственной крови. Сдохло. Жаль, не мучилась. Тут в прихожую выбежал ее сынишка с топором. «Тварь! Мать мою убил!» И даже не побоялся на меня броситься. Только не успел. Выстрел его опередил. Дробины разорвали ему шею. Он корчился на полу, хотел заткнуть рану ладонями. Но рук бы ему не хватило такие дыры затыкать. Там от горла совсем ничего не осталось. Быстро он кончился. А я смотрел на эти два трупа и ничего не чувствовал. Ни капли сожаления. Как тварей прибил. Потом вставил в ружье еще один патрон и спустился ниже. Постучался в другую квартиру. Тот мужик оказался дома. Он открыл мне все в тех же спортивках и в тельняшке. Я показал ему ружье и сказал «Иди вперед». Он поднял руки, говорит «Тихо, тихо!» Пошел, сел на диван, трясется весь. Ладони над собой держит, ждет, когда скажут, что делать. Я ему. «Звони друзьям, пусть приезжают. Скажешь, что человека на работу нашел. И голос контролируй». Мужик осторожно взял телефон, показал мне, кого набирает, приложил к уху. «Алло, Федя, с воробьем приезжайте. Нашел вам человека хорошего для работы». «Скорее приезжайте!» «Да, жду!» Мужик повесил трубку. Губы у него побледнели. «Скоро приедут!» «Молодец!» — ответил я. И бах ему в лицо! Дробины сорвали ему кожу с щек, выбили глаза, но он был еще жив. Орал, и рваные губы тряслись. Я добил его прикладом, сбросил на пол и сел на диван ждать. «Бугаи пришли минут через двадцать!» Лысого я встретил выстрелом в грудь. Он грохнулся на пол. Второй попытался сбежать, но получил в затылок. Мозги разлетелись по всей прихожей. Осталось зайти еще по одному адресочку. Я очень надеялся, что и тех мразей застану дома. Постучал в дверь. Мне открыла девушка. Видимо, ожидала кого-то другого. Увидела ружье и перестала улыбаться. Я ей говорю. «Здравствуй, Нина. Мужчина твой дома». Она д, -д -дома. «Хорошо, веди». Девушка пошла в комнату. Я подталкивал ее дулом в спину. Отморозок сидел на полу, чистил воблу на газету, прихлебывал пиво из бутылки. Увидев его, я спустил курок и продырявил девку насквозь. а, -а – орал парень, перемазанный кровью своей благоверной. Она валялась у его ног, но отморозок вместо того, чтобы проклинать меня – Встал на колени. «Эй, мужик, не надо! Я ж пошутил! Твое пальто висит в коридоре! Забирай! все забирай! Меня убивать не надо! Все, что хочешь, сделаю. Не убивай только!» Я ничего ему не сказал. Приставил дуло к лбу и вышиб мозги. Все, Тогда меня и накрыло. Слабость в ногах появилась. слезы потекли. Я в чужой квартире с двумя трупами. И сколько еще за собой оставил? В крови и в слезах я взял телефон и набрал номер. «Здравствуйте! Вы позвонили в полицию по городу Шахты. Мне пришлось сделать усилия, чтобы внятно произнести эти слова. Я убил людей. Сдамся без сопротивления. Записывайте адрес». Вот так я и влетел на «Пожизненное».